Глава тридцать Ярослава. Вот уже минут пятнадцать я лежу, уставившись в окно, проматываю в голове события вчерашнего вечера и улыбаюсь, как дурочка. И всё из-за кого? Из-за сноба. Нет, не так. Из-за Алана. В груди распирает, но приятно так, сладко даже. Вечер, начавшийся не слишком удачно из-за подколов этого придурка Артёма, в итоге стал просто замечательным. Блин, не влюбилась я в него, а? А то, как вспомню про поцелуй и про то, как грудь мою ласкал, сердце начинает колотиться, словно ненормальное. Он, кстати, второй человек после мамы, которому я про друга папы рассказала. Не рассказывала, потому что противно было. Да и зачем, если... Даже мама не поверила. А Алан не рассмеялся, не осудил, а будто бы понял, как мне плохо было. Такой он... Даже слов подобрать не могу. Нет, нехороший. Замечательный. Чуткий, добрый, с юмором. Вежливый. А ещё очень красивый и порядочный. Я ему ночью предложила остаться и спать на диване. Так он отказался. Сказал, что тогда не удержится и будет ко мне приставать, так что лучше ему к себе уехать. И ведь действительно уехал. Дурачок такой. Я от всех его касаний так распалилась, что была не против приставаний. Прикрыв рот рукой, хихикаю. Всего пару дней в Питере провела, а уже так испортилась. Надо Бобелиде позвонить, чтобы мозги мне на место поставила. Вытащив телефон из-под подушки, набираю ей. Знаю, что сразу может не взять. Иногда до неё часами не дозвониться Не слышит, и всё тут. «Алло!» Раздаётся её скрипучий голос третьего гудка. «Повезло!» «Привет, Баплит! Соскучилась?» «Да прям уж!» «То и порося разви да заскучать?» «То поджрать ему положи, то гулять выведи!» «Вчера пока все кусты в округе не обоссал, домой ни в какую не шёл!» Я не могу не заулыбаться, представляя, как бабалида гуляет с Татошкой». Сколько раз она его матом покрыла, интересно. Правда, и вино одновременно чувствую. Бросила их обоих, а сама умотала развлекаться. Я уж через несколько дней приеду и сама гулять с ним буду. Ты там кушаешь как? Нормально? Нормально, когда никто по духам не зудит, ворчит она. Ты что ли, Марью подговорила, каждые два часа в дверь ломится, узнать, как у меня дела. Это чтобы тебе не скучно было. «Ладно, ты сама лучше расскажи, как тебя матросик развлекает. По кафе кабакам водит? Приставал уже?» Я снова начинаю хихикать, как ненормальная. Айда, да баба Лида! У неё все вопросы не в бровь, а в глаз. Мы завтракали вместе, а вчера ходили в клуб. Не скучаешь вроде?» «Нет, не скучаю. По тебе с Татошкой разве что. Тут очень красиво. Как приеду, фотографии покажу». «Ладно». Говорит баба Лида, и тут же раздражённо повышает голос. «Да что ты будешь делать? Опять в дверь звонят. Марии этой совсем заняться нечем, козе беспокойной, только ведь присела». Судя по раздражённому кряхтению, она поднимается с дивана, поэтому я решаю попрощаться. «Баплит, я тоже пойду умываться. Созвонимся попозже тогда». «А ты куда так поздно умываться-то?» «А, так у тебя время там другое». «Ладно, иди давай. Да что ты, порося толстозадая, под ногами-то путаешься? Дрых ведь!» Не дослушав её ворчания, я вешаю трубку и иду в душ. Не хочется терять лишнюю минуту драгоценного времени в Питере. Мне ещё столько всего нужно успеть посетить. Царское село, Исаакиевский собор, и на крейсер Аврору тоже очень хочется поглядеть. И не меньше этого хочется увидеть Алана. Интересно, как он будет себя вести после вчерашнего? Обнимет ли, поцелует. Перед уходом поцеловал и сказал, что обязательно позвонит, как проснётся. Позвонил Алан только ближе к обеду, поинтересовался, как я спала, и сказал, что увидеться мы сможем только вечером, потому что у него появились неотложные дела по работе. Я сказала, что не в обиде и найду чем заняться, на что он ответил, что уже попросил Лёлика, своего весёлого друга, меня развлечь. Я сначала хотела отказаться, для чего человека напрягать. Но не стало. Во-первых, ясно же, что Алан как лучше хочет. А во-вторых, потому что Лёлик мне понравился. Ну и приятно, конечно, стало, что кто-то так обо мне заботится. Через час Лёлик встречает меня на Невском проспекте и везёт обедать. За рулём болтает без умолку, смешной такой. Спрашивает, как мне Питер, и почему я до этого никуда не выезжала. Но я ему как есть отвечаю что у меня денег на путешествие нет. А чего? Мне не стыдно. Не у всех есть возможность в университете учиться и миллионы зашибать. Но и Лёлик молодец. негогочит и носом не кривит, как тот Сойка. Просто улыбается, мол, какие твои годы, Ярослава. Всё-таки умеет Алан себе друзей выбирать. В первом кафе, куда мы приезжаем, нет мест, поэтому мы возвращаемся в машину и едем к следующему. Удивительная тут у них жизнь». Неужели вообще дома не едят? Завтрак в одном месте, обед в другом, на ужин еда из доставки. Никаких денег не напасёшься. «Маркс мне меньше нравится, чем предыдущие, поясняет Лёлик, паркуясь возле двухэтажного здания со стеклянной террасой. «Ты к паназиатской кухне как относишься? Европейская тут тоже есть, но немного. Я обычно обедаю супом и макаронами, так что меня точно всё устроит». Он начинает смеяться, но весело, без издевки «Классная ты такая, извини за выпендрёж, я не нарочно». «Нормально всё», — успокаиваю я, выходя из машины. «Только ты сам мне еду закажи на свой вкус, чтобы я на час в меню не затупила». «Договорились». Весело соглашается Лёлик и протягивает ладонь, чтобы ему дала пять. Я даю и с удовольствием. Настроение у меня на пять с плюсом. Хорошо, что Алан его ко мне послал. Хорошая у Лёлика энергетика. Постоянно хочется улыбаться». «Яна, организуешь нам стол поприятельски просит он девушку на входе. «Явно здесь завсегдатый». «Конечно», — мило отвечает она и добавляет. «Кстати, и друг ваш тоже здесь. Мы с Лёликом, как по команде, смотрим в наполовину заполненный зал, и через секунду у меня в груди сводит. Сначала радостно, а потом неприятно, даже больно». Другом оказывается Алан. Он сидит в дальнем углу, а напротив него очень красивая девушка, с прямыми, гладкими волосами.